Люди постарше перебирали чётки, каждое зернышко соответствовало одному из девяносто девяти благородных имен Аллаха, которые они заучили в исламской школе и повторяли каждый раз, когда скука становилась невыносимой. Над баром, как во всех публичных заведениях, соседствовали фотография Ататюрка и каллиграфическое воспроизведение символа мусульманской веры, ла иллахи ла лах Расулуллах, тем чаще появляющегося на стенах в последние сорок лет, чем сильнее государство боролось с проявлениями религии, пока еще официальной, хотя ее духовный и земной глава был изгнан из страны в момент провозглашения республики. Неджати зевал, прислонившись к радиатору автобуса, прогнувшемуся от бесчисленных ударов о другие машины. Пьер принес другу бутылку газированной воды. — Посмотреть на тебя, любовь покажется лучшим из снотворных. — Возбужденная тобой, оскорбленная твоим уходом, она отомстила мне всю ночь величая меня Пьером Лати. — Сколько это стоило? — Ничего. Сказала, что ради тебя все бесплатно. Пьер как раз пил пиво из банки и от смеха едва не закрепнулся. Довольно Неджати несколько ткнул его кулаком в живот, и Пьер еще больше развеселился. Когда автобус снова покатил, Неджати, чтобы забыть о жаркой ночи, принялся вспоминать детство. «Мать во сне увидела саблю, а это к рождению мальчика. Отец был недоволен ее беременностью, только что родился мой брат Керим». Но, несмотря на это и несмотря на преданность Аллаху, он соблюдал ритуалы, унаследованные от предков благородных людей и Каждый день съедал по яйцу и давал кусочек матери, чтобы уберечь ее от несчастья. Велел ей носить на себе мешочек с зернами и золотую монету, а когда она отправилась к повитухе, велел накрыть голову поношенной, а не новой тканью. «После моего рождения...» Отец бросил послед в огонь, чтобы отвести беду. Понимаешь, я родился с зубом во рту, а это знак смерти для главы семьи. В этом случае надо сжечь послед. Когда мне сделали обрезание, он заставил меня съесть крайнюю плоть, чтобы в день страшного суда тело мое оказалось целым. Я часто думаю об отце. Он был добрый, строгий, но добрый. Я иногда стыжу своих поступков, когда вспоминаю о нем. Если ночью не могу сомкнуть глаз, я знаю, его мучает то, что я делаю. Он доверил мне много секретов, я ими по сию пору пользуюсь. Если хочешь узнать погоду, дунь на лампу, покраснеет огонь, день будет хорошим, побелеет, пойдет дождь. «А если хочешь остановить ливень, надо выставить под дождь закопченный котел, унаследованный от матери. Когда я ходил в мечеть и засыпал на проповеди имама, отец будил меня, потому что если ты спишь, касаясь мрамора, тебя может унести злой дух. Во Франции есть такие секреты. В Британии, где я родился, их больше, чем в других краях». Как-нибудь расскажу тебе о некоторых, в особенности о тех, что относятся к смерти. Ты печален, как вчера вечером. Мне нужен один человек. Я его люблю, и его молчание меня тревожит. А я знаю верные средства получить весть. Ты называешь его имя над открытым старым колодцем. Если в ответ услышишь смех, он счастлив. Если доносится стон, он опечален. Или болен? Жаль, что нет колодца. Советник по культуре уехал в Париж, в министерство, и Жаку поручили представлять посольство Франции на концерте в честь директрисы института Гёте. Двадцать лет она выполняла трудную миссию, восстанавливала разорванные войной связи между интеллектуальными и художественными кругами Германии и Англии. Ее упорство и компетентность привели к успеху. Пресса не скупилась на похвалы. Сейчас директрису провожали на пенсию. Стокхаузен согласился дирижировать концертом. В ее честь играл молодой оркестр симфоньетто, исполняющий современную музыку. Жаку не особенно хотелось идти, но долг есть долг. Орелия, обиженная тем, что ее не известили заранее, отказалась составить ему компанию. Оставался лишний билет. И Жак решил кому-нибудь его отдать. Перед кассой Элизабет Холла стояла очередь. Будучи не в силах выбрать кого-то, он решился на самое простое и, как ему казалось, справедливое действие, окликнул незнакомца, стоявшего к нему спиной, последним в очереди и вряд ли рассчитывающего даже на входной билет. Это был молодой человек, загорелый, удивительное явление в такой промозглый день. Правда, в кассовом зале было тепло и приятно. Незнакомец, похоже, не удивился, когда ему предложили билет, и едва поблагодарил. Жак вышел и прошелся до Бридж, Вернулся как раз тогда, когда в переполненном зале медленно гасли люстры и уселся рядом с незнакомцем, тот даже не привстал, чтобы пропустить его. Первым номером игралась соната для фортепиано «Барракки». Концерт шел без антракта. Продолжился третий сонаты Булеза и закончился пьесой Стокхаузена «Момента» для сопрано, вокального квартета и тринадцати инструментов. Успех был полный. Пианист, исполнявший сонату Барраке, спустился в зал, нашел виновницу торжества, заставил ее подняться на сцену и от имени публики поблагодарил за многолетний труд. Юбилярша была так взволнована, что не смогла произнести ни слова, и в ответ на аплодисменты зала тоже принялась аплодировать. «Можно подумать, что мы в Москве!» — насмешливым, но милым тоном произнес незнакомец, о котором Жак почти забыл. Потом добавил, перестав рук плескать и протянув руку Жаку. «Меня зовут Марк. Пошли! Такой шум после превосходной музыки просто невыносим!» Он встал, взял Жака за рукав и увел, не дав поздравить немку от имени посольства Франции. «Хотите выпить?» — предложил Жак своему неожиданному спутнику. «Можно. Я не завтракал и почему-то проголодался», — сообщил тот, похлопывая руками в перчатках. «Еще не привык к европейскому холоду. У нас сейчас еще спят, хотя солнце уже встало. Откуда вы?» «Из Австралии. Ну, знаете...» Кенгуру, куала, любители пива, танцисты и серфинг из Сиднея, да, из Сиднея. Вы там бывали? О нет. Если вы не против, приглашаю вас к себе. Все пабы сегодня закрыты. Это недалеко. Можно добраться пешком. Вы не очень замерзли? Не очень. Марк засмеялся. Было заметно, что он продрог, хотя на нем были сапоги, джинсы, шерстяной пуловер и кожаная куртка с меховым воротником. Сколько вам лет? «22. Студент. Занимаюсь литературой. Моя сестра работает медсестрой в Лондоне. Стажируется в хирургическом отделении Вестминстерской больницы. Я приехал к ней на Новый год, но уж не думал, что здесь такие холодные зимы. В первый раз в Европе. Уже побывал в Риме, Париже, а Лондоном завершаю поездку». Жаку понравилась непринужденность Марка. Парень в нескольких фразах изложил все, что считал нужным сообщить, чтобы между ними установилось доверие. Они пересекли Вестминстер-Бридж, и по безлюдной Виктория-Стрит, по которой проносились красные автобусы почти без пассажиров, добрались до Винсент-Сквера. Отставной настоятель собора Сент-Пол, ежевечерне в этот час гулявший с собакой, поздоровался с Жаком. Они несколько раз гуляли вместе. «Я никогда...» «Не привыкнуть к английским воскресеньям», — сказал священник. Его фиолетовая сутана выглядывала из-под черного шерстяного пальто. «Надо быть французом, чтобы находить в них очарование. Вам ведь нравится эта мертвая тишина?» «Ну что вы, ваше преподобие? Я в ужасе от нее. А мой друг Марк, он приехал из Австралии, тем более...»